Глава 3. Татары близко. Был двадцать третий день десятого месяца студня. Князь Георгий Всеволодович вечером за ужином после жареного гуся с кислой капустой закусил еще парой моченых яблок и прилег на лежанке, крытой бараньими шкурами. Среди ночи его осторожно разбудил старый дружинник, раскачивая за плечо. Князь, разогретый жарко натопленной печкой, с трудом очнулся. Ему снился архиепископ Владимирский, суровый владыка Митрофан, в полном облачении, будто он сам вон грозил перстом и уговаривал его «Вставай, княже, очнись! Солнцеворот прошел, солнце повернуло на лето, и медведь в берлоге повернулся с одного бока на другой». Ин и я повернусь, бормотал князь, поворачиваясь, но твердая рука дружинника крепко держала его за плечо. Вставай, княже, очнись, говорил старый преданный воин. Плохие вести привезли гонцы из Рязани. Какие гонцы? Какие вести? спросил князь, с трудом приходя в себя. Прибыл из Рязани князь Роман Ингварьевич. Мы его впустили в город. Что говорит? Сам тебе хочет поведать. Прибыл из Рязани? Что там стряслось? Говорил князь, натягивая чоботы. Рязани больше нет. Да ты в умели. Где князь Роман? Здесь, в Гриднице. Дружинник подал Беличий Охобень. Сильные руки князя Георгия дрожали и долго не попадали в рукава. Князь Георгий Всеволодович Прошел в гридницу, где обычно происходили его беседы с боярами. Там уже находилось несколько ближних советников. Слабый свет лампад перед старыми темными иконами озарял бревенчатые стены, кое-где завешанные сукном и коврами. Впереди безмолвных бояр стояли княжеские сыновья Владимир и Всеволод, спешно среди ночи прибывший на совет. Воеводы Жирослав Михайлович, Еремей Глебович и Петр Аслядикович стояли спокойно. Ничто не могло их удивить. В долгой боевой жизни они всякое видели. За столом на скамье, крытой ковром, сидел, положив кудрявую голову на руки, приехавший из Рязани князь Роман. Он крепко заснул, устав от бессонной дороги и скачки на переменных лошадях. Громко властным голосом заговорил вошедший князь Георгий Всеволодович. «Что ты привез из Рязани? Что сделали с нею татары? Крепко ли бились рязанцы или показали пятый и отдали родной город?» Князь Роман Ингваревич ничего не слышал и продолжал сидеть неподвижно. В тишине ночи слышалось легкое дребезжание оконного пузыря и ровное дыхание спящего. Я спрашиваю, как бились рязанцы. Наверное, уже сдали город? Князь Роман очнулся. Услыхав последние слова, он вскочил и крикнул хриплым голосом, сдерживая ярость, согнувшись, готовый броситься на князя Георгия. «Не тебе так говорить, не тебе с нас и спрашивать. Отвернулся ты от нас в тяжелый час и сам не пришел и подмоги не прислал». Нет больше Рязани. Сожгли ее мунгалы, и на горящих развалинах города полегли все рязанцы. Но никто не отступил, и не отдали мы нашего города. Только через наши трупы ворвались к нам окаянные мунгалы. А князь Юрий Ингваревич убит в диком поле. А князь Пронский, князь Муромский, Василий Красный, Глеб Михайлович, Коломенский... Все полегли, отбиваясь. Все оглядывались, не идут ли на помощь суздальцы, ростовцы, новгородцы. Где там? Заперлись вы за своими стенами, взобрались на печи и, ворочаясь, только тараканов давили. «Не смей говорить такие речи», — закричал Владимирский князь. «Где вы были, суздальцы, сальники, кулики? Что вы сделали на болоте, сидючи?» — Больно ты, дерзок, приехал, — захрипел князь Георгий. — А ты не порочь рязанцев. Лежат они застывшие на снежных полянах, и некому даже бросить на них горсть родной земли. Разобью тебе голову, если услышу хоть слово «издевки». Князь Роман схватил лежавший рядом с ним меч, но бояре и оба княжеских сына бросились вперед и повисли на руках споривших. Князь Георгий... Стараясь вырваться, кричал и тянулся к мечу, висевшему на стене. «Не ему меня учить! Зарублю! Нищий и безродный пришел ко мне просить помощи, а каркает, что ворона, залетевшая в чужие хоромы!» «Батюшка, не надо так говорить с гостем!» Старались успокоить князя Георгия и его сыновья. Сильный низкий голос вдруг покрыл шум. Послышались протяжные произносимые на распев слова мир тишина и благодать дому всему все оглянулись в дверях стоял высокий худой монах в черной до пят одежде и в черном клубуке. длинный черный спросить у борода большой с горбинкой нос и запавшие под густыми бровями черные глаза делали лицо монаха мрачным и неприветливым В правой руке он держал медный крест, а в левой — длинный посох. «Я вижу распрю, слышу спор в высоких княжеских хоромах. Не время заводить ссору, рогозу и катору. Я пришел оттуда, где дымом заволокло небо, где горят города, где движется на нас нечестивый страшный народ и несет миру смерть и гибель. Кто ты?» «Откуда пришел? Что тебе надобно?» спросил князь Георгий Всеволодович. «Я раб Божий, странник Феофил, не врюй, родом новгородец. Иду из святой земли, из града Иерусалима, где я поклонялся гробу Господню и кресту животворящую. В диком поле попал я в узы немилостивых татар, но чудесным промыслом Божьим я спасся из неволи и пришел сюда». Славный город Владимир.